Ты не спишь? шёпотом спросил я его. Нет. Не сплю. Ты не здоров? Нет. Я чувствую себя хорошо. Вот только всё подо мной качается. Как будто я всё ещё на воде. Но это ли мешало мне спать?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 Спеเฉли несколько раз через определённые промежутки, затем в нашу повозку проник свет. Меня это очень удивило, и я быстро огляделся вокруг, а Кати, спавший возле моей койки, проснулся и заржал. Я увидел, что свет проникает через небольшое оконце, находящееся в той стенке повозки, где были приделаны наши койки. Ложась спать, я его не заметил, Потому что оно было занавешено изнутри. Половина этого оконца была над постелью Маттия, а другая половина над моей. Боясь, чтобы каппе не разбудил весь дом, я зажал его морду рукой и посмотрел, что происходит снаружи. Я увидел, что отец вышел в сарай, затем быстро и бесшумно открыл дверь на улицу. Потом так же тихо закрыл её, пропустив внутрь двух мужчин.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 Отец помог обоим мужчинам сбросить тюки на пол, потом куда-то вышли и скоро вернулся назад вместе с матерью. За время его отсутствия люди развязали тюки. В одном находились свёртки различных материй, в другом тканевые изделия, бельё, чёлки, перчатки. Отец брал каждую вещь, осматривал её при свете фонаря и передавал матери.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 Пока мать быстро связывала принесённые вещи в чуки, отец стал разгребать песок в одном из углов сарая.